Так есть нечего. А когда есть что есть, так не хочется есть. Кое-как справившись со своей порцией, он положил ложку на стол и вышел во двор. Через минуту все увидели, что он возвращается обратно. Лицо его было испугано. «Братцы, а где же солнышко?» — спросил он с недоумением, озираясь вокруг. «Ты, не незнай-ка, какой-то осел!» — ответил с насмешкой Знайка. «Ну какое тут солнышко, когда мы на Луне? Или, вернее сказать, в Луне!»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 «До завтра, я думаю!» «До завтра, Незнайка выдержит», сказал доктор Пилюлькин. «Только вы, братцы, действуйте без промедления!» Винтик и Шпунтик тотчас же выкатили из гаража вездеход, взяли с собой козлика, которого учили управлять вездеходом, и все трое покатили в лос Паганос. Доктор Пилюлькин поспешил сообщить Незнайке, что принято решение отправляться в обратный путь. Эта весть очень обрадовала Незнайку,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 Вскоре радость Незнайки понемногу утихла и сменилась нетерпением. Когда же Винтик и Шпунтик вернутся? То и дело приставал он к Пилюлькину. — Они сегодня не могут приехать, голубчик. Они завтра приедут. Ты уж как-нибудь потерпи. А сейчас лучше ляп и поспи, — уговаривал его доктор Пилюлькин. Незнайка ложился в постель, но, полежав минуточку, вскакивал. — А вдруг они не приедут завтра? — Приедут, голубчик, приедут, — успокаивал его Пилюлькин.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 Проверка механизмов ракеты заняла все оставшееся в распоряжении космонавтов время и закончилась только к вечеру. Завершив последнее испытание, Знайка сказал, «Теперь ракета готова к полету. Завтра утром включим невесомость и отбуксируем космический корабль на стартовую площадку. А сейчас спать. Перед полетом надо хорошо отдохнуть». Выйдя из ангара и закрыв дверь на ключ, космонавты отправились в космический городок.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 Подождав еще немного и убедившись, что поблизости никого нет, Жулио сказал, «Ну-ка, перелезай через забор, а я тебе подам ящик с динамитом». Спруц, кряхтя, залез на забор и спрыгнул с другой стороны. Жулио поднял с земли ящик и стал подавать его Спруцу через забор. Спруц протянул кверху руки, стараясь подхватить ящик, но ящик оказался очень тяжелый. Спруц не удержал его и полетел вместе с ним на землю. «Что ж ты швыряешь?» — зашипел на него Жулю, «Ведь там динамит, а не макароны. Так шарахнет, что и мокрого места не останется». Он перелез через забор вслед за Спруцем и попытался открыть дверь ангара. «Закрыто», — бормотал он со злостью. «Придется делать подкоп». Включив потайной фонарь и присев у стены,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 Профессор Звездочкин, который спал в этой же комнате, тоже оказался на полу. Закутавшись в одеяло, Знайка моментально выскочил во двор и увидел поднимающийся кверху столб пламени и дыма. «Ракета! Там ведь ракета!» — закричал он выскочившему вслед за ним профессору Звездочкину. Они бросились вперед, не обращая внимания на падавшие сверху обломки дерева и, подбежав к месту, где раньше стоял ангар, увидели груду дымящихся развалин. К месту происшествия уже бежали остальные коротышки. «Здесь произошел взрыв! Кто-то взорвал ракету!» — закричал Знайка голосом, прерывающимся от волнения. «Это не иначе, как полицейские!» — воскликнул Квантик. «Они решили отомстить нам!» «Как же мы теперь полетим обратно?» — спрашивали коротышки. «Может быть, удастся починить ракету?» — сказал Мимега. «Как же чинить? Может быть, тут и самой ракеты не осталось?» — ответила Фуксия. «Спокойствие, братцы!» — сказал Знайка, который первый овладел собой. «Надо быстренько растащить обломки и выяснить, что с космическим кораблем». Коротышки принялись за работу. К рассвету место было расчищено, и все увидели, что силой взрыва ракету перевернуло бок. У нее начисто был оторван хвост, поврежден основной двигатель и вышиблены стекла иллюминаторов.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 полудню в космический городок вернулись винтик, шпунтик с козликом и пончиком, и космонавты начали приготовление к отлету. Весть о том, что космонавты собираются улетать, быстро разнеслась среди нееловцев, и они всей деревни пришли, чтобы попрощаться со своими друзьями. «Весь опытный огород и все посадки вокруг космического городка мы дарим вам», — сказал нееловцам Знайк. «Теперь плоды уже скоро созреют, и вы уберете их».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 так как Винтик и Шпунтик подарили ему свой вездеход. «Как жаль», — говорил козлик Незнайке, «у нас теперь самая настоящая жизнь начинается, а ты улетаешь». «Ничего», — говорил Незнайка, «мы еще прилетим к вам, и вы к нам прилетаете. А мне сейчас уже нельзя больше здесь оставаться. Мне очень хочется увидеть солнышко». Как только Незнайка вспомнил про солнышко, слезы сейчас же закапали из его глаз. Силы покинули его,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 ледорубы и геологические молотки и выстроились в цепочку. Знайка, стоявший впереди всех, включил прибор невесомости, который был прикреплен к скафандру у него за спиной и нажал кнопку электродвигателя. Послышалось мерное жужжание. Это завертелся пропеллер. Знайка, потеряв вес, плавно поднялся в воздух и потащил за собой остальных космонавтов.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 остальным велел пока остаться в пещере и заняться добычей кристаллов лунита и антилунита, запас которых необходимо было доставить на Землю. Доктор Пилюлькин сказал, что Незнайка чувствует себя очень плохо, поэтому его нужно немедленно отправить в ракету, где он может освободиться от тяжелого скафандра. Но Знайка сказал, «Сейчас наступила лунная ночь, солнце зашло, и на поверхности Луны очень холодно. Если ракета повреждена...»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 а все, что оставалось в тени, все, куда не проникал свет, вплоть до мельчайших трещинок под ногами, светилось мерцающим изумрудно-зеленым цветом. Это объяснялось тем, что поверхность лунных пород обладала способностью светиться под воздействием невидимых космических лучей. Куда бы космонавты не обратили свой взор, они везде наблюдали как бы борьбу двух цветов, красного и зеленого. И только видневшаяся вдали ракета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 Скоро от «Знайки» было получено по радиотелефону распоряжение доставить «Незнайку» в ракету. «Знайка» сообщил, что ракета не пострадала от метеоров, герметизация не нарушена, однако многие механизмы нуждаются в регулировке, а аккумуляторы в смене электролита и зарядки. На все это потребуется не менее 12 часов, поэтому все оставшееся время «Знайка» велел использовать для добычи и погрузки в ракету «Лунита» и «Антилунита».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 Знайка ушел, и они вместе со Звездочкиным занялись проверкой работы электронной вычислительной машины. Через несколько часов все механизмы были проверены, но ракета не могла отправиться в полет до тех пор, пока не закончится зарядка аккумуляторов, от которых зависела исправная работа всех приборов и двигателей. Доктор Пилюлькин не отходил ни на шаг от Незнайки. Видя, что силы Незнайки падают, он не знал, что и очень нервничал.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 Он снова дал понюхать незнайки на шатырного спирта, но это не произвело никакого действия. «Кислород!» — закричал Пилюлькин, отбрасывая склянку с нашатырным спиртом в сторону. Винтик и Шпунтик схватили резиновую подушку и помчались в газовый отсек, где хранились баллоны с кислородом, а Пилюлькин, не теряя ни секунды времени, принялся делать незнайки искусственное дыхание.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 Наконец Пилюлькину послышалось, будто Незнайка вздохнул. Пилюлькин насторожился, но продолжал поднимать и опускать руки Незнайки, пока не убедился, что дыхание восстановилось. Увидев, что винтик и шпунтик принесли подушку с кислородом, он велел понемногу выпускать кислород из трубочки около рта больного. Коротышки с облегчением заметили, как страшная бледность стала исчезать с лица Незнайки. Наконец он открыл глаза. — Дыши, дыши, Незнайка, — ласково сказал доктор Пилюлькин. — Теперь дыши, голубчик, самостоятельно. Глубже дыши и не спи, дорогой, не спи, потерпи капельку. Он велел еще некоторое время давать больному кислород, а сам принялся вытирать со лба под платочком. В это время кто-то из коротышек взглянул в иллюминатор и сказал — Смотрите, братцы, уже земля близко. Незнайка хотел приподняться, чтобы посмотреть, но от слабости не мог даже повернуть голову.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 А теперь можно снова отправляться куда-нибудь в путешествие. Вот какой коротышка был этот незнайка. Конец книги. Сентябрь 1998 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Чумакова.